глава вторая. Не считая Дино, которому после отказа участвовать в генуэзской операции относились с прохладцей, всё семейство пожелало проводить Рокко и альдо в порт. Клану Гарафани редко удавалось выходить в полном составе. При виде такой толпы капитан грузового судна, на котором предстояло отплыть нашим органавтам, подумал было – Уж не авангард ли это жители Неаполя, внезапно решивших покинуть город? Потом, наведя справки, восхитился ловкостью сеньоре. Ну, какой полицейский, пусть даже самый недоверчивый из всех на этом полуострове, заподозрит, что эти женщины, оплакивающие отъезд двух членов семьи, эти мужчины, возносящие к небу пламенные молитвы и эти вертящиеся под ногами дети собираются нарушить закон и капитан невольно проникся к своим соотечественникам особым почтением стараясь впрочем не проявлять больше чем обычной любезности кальдо и рокко кто знает вдруг за ними приглядывают но графани вовсе и не думали ломать комедию Богатое воображение рисовало каждому из них вечную разлуку, а потому горестные стенания вырывались из глубины души. Сапожник Константина Гораци, спрятавшись за грузовиком, наблюдал эту сцену. Ему предстояло дать хозяевам подробный отчет о начале операции. Убедившись, что все в порядке, он поздравлял себя с правильным выбором, Капитан судно засвистил призывая матросов заняться делом. «Эй вы, садитесь или нет?» — крикнул он Старопальду и Рокко. «Моя посудина, это вам все-таки не такси!» Пришло время расставания. Почтенная Матрона осыпала сына звучными поцелуями. Лауретта рыдала. Джель Самина цеплялась за мужа, словно не желая отпускать его. Марио произнес речь. которую никто не слушал, кроме бродяг, вечно ошивающихся в порту. Наконец Альдо, вырвавшись из материнских объятий, вскарабкался по тропу. «Пиши мне каждую неделю, малыш!» — возопила Серафина. «Если не хочешь получить весть о моей кончине!» Она совсем забыла, что сын вернется через восемь дней. Ни Альдо, ни Рокко никогда не уезжали из Неаполя. Зачем покидать этот благословенный край? Поскольку капитан приставил их к самой легкой работе, оба могли волю наслаждаться бездельем. Раскинувшись прямо на палубе и положив под голову связку каната, молодые люди часами предавались чисто неаполитанскому времяпрепровождению. Спокойно дремали, предоставляя солнцу золотить кожу. Альдо прекрасно ладил с Рокко и даже часто обсуждал с ним свои проблемы. Вот и сейчас, когда суденушка проплывала мимо Анцио, дядя вспомнил что-то и спросил племянника. «Теперь, когда мы получим деньги, ты женишься на Фьорелле?» Прежде чем ответить, Альдо мастерски сплюнул за борт, хотя тот находился достаточно далеко. Молодой человек виртуозно владел техникой этого весьма распространенного среди неаполитанских бездельников вида спорта. «Если хочешь знать, Робко, она мне уже изрядно зря Дядюшка со смехом покачал головой. «Я вижу, ты еще не надумал остановиться, а? Все они одного поля ягоды». да многие так говорят пока не наткнутся на ту что накинет аркан на шею альдо подумал о барсуле неужто она и впрямь приберет его к рукам молодой человек стал уже где то всерьез побаиваться что так и случится вот я например как только увидел джельсу мину продолжал робко сразу понял что со всеми остальными покончено И не ошибся, уж кто-кто, а моя Джельсамина — редкостная женщина. «Тебе повезло, Рокко, ничего не скажешь, но ведь не у всех так бывает. А я вот думаю, когда мы получим свою долю, не купить ли мне лодку, как Дино? Это тяжкий труд, конечно, зато на море ты свободен, и к тому же туристы мне здорово обрыдли». Рокко ответил не сразу, а когда заговорил, тон то его показался племяннику странным. «Ты очень уважаешь Дино, да, Альдо?» «Это настоящий мужчина». «А почему он не женится?» «Не знаю. Может, не хочет терять свободу?» «Да, и, похоже, чужие жены его больше устраивают. Молодой человек». С удивлением возрился на посуровевшее лицо дяди. Что за нелепая мысль? Не такая уж нелепая. Откровенно говоря, Альдо, мне очень не нравится то, как он смотрит на Джульсамину, когда думает, что его никто не видит. Надеюсь, ты не хочешь сказать? Я говорю только, что мне это не по вкусу. Концы-то концов, разве это нормально, чтобы мужчина жил один? И еще, ты не заметил, что в любом споре Джельсамина всегда встает на его сторону. Это потому, что Дино чаще всего прав. Возможно, но уважающая себя женщина обязана в любом случае поддерживать мужа. Разговор взволновал Альдо. Он ни разу не видел Рокко в таком скверном настроении и таким упрямым. И парню стало тяжело на сердце. «Не валяй, дурака, Рокко! Ты сам себя накручиваешь и рискуешь все испортить из-за чепухи. Плевать, я больше так не могу. И для начала, как только получим деньги, переселимся к вдове Сандротти на Веа Крочи. Там есть комната с кухней». По крайней мере, мы будем у себя и сможем принимать только тех, кого захотим. Вопреки всем своим надеждам, Одри смертельно скучала на герцоге Ланкастерском. алан не отходил от нее ни на шаг, И все время говорил либо о проблемах юриспруденции, нагоняя на девушку отчаянную тоску, либо делился соображениями о политической географии, что погружало ее в сон. Если же Одри удавалось ускользнуть от жениха, рядом немедленно возникала миссис Рестон, тут же принимавшаяся расхваливать своего сына, одновременно предостерегая ее от опасных знакомств. Вообще, надо сказать, что Эйлин Рестон, несмотря на утонченное воспитание, более всего напоминала солдата королевской кавалерийской гвардии. В шутку, если, конечно, кавалергарды способны на такого рода юмор нарядившегося женщиной. На стоянках она нанимала фиакр и возила жениха с невестой исключительно по респектабельным местам. За ужином. Всегда проходившим на корабле по причине экономии, миссис Рестон критиковала все, что они видели за день, сравнивая с английскими устоями, как известно, лучшими в мире. Уединяясь в каюте, Одри проклинала себя за то, что имела слабость согласиться на это совместное путешествие. Наконец, когда корабль остановился в кадиксе, девушка не выдержала. она сговорилась с несколькими молодыми соотечественницами и как только спустили трап помчалась на сушу нисколько не заботясь о том что подумают алан и его матушка одри провела чудесный день перекусив в маленьком кафе простонародного квартала что несомненно привело бы в ужас миссис рестон и явилась на корабль лишь когда сирена в третий и последний ра Предупредила опаздывающих, что если они не поспешат на борт судна, то останутся в Испании. Едва Одри вернулась в свою кабину, к ней вошла миссис Рестон. «Одри, что с вами случилось, милочка?» «Ничего, я чудесно провела время». «Без Алана? Боже мой, да, без Алана?» Миссис Рестон несколько растерялась. Она, несомненно, рассчитывала на извинения, на раскаяние и теперь кипела от возмущения. «С кем вы были? Я думаю, вы не знакомы с этими людьми?» Непринужденность девушки окончательно вывела из себя элен «Вы, кажется, даже не отдаёте себе отчёта, сколь мало ваше поведение соответствует тому, чего следовало бы ожидать от невесты». Мисс Фарингтон, которая в это время разбирала вещи, обернулась. «Прошу вас, миссис Рестон, давайте раз и навсегда договоримся. Мне двадцать три года, и я полагаю, что сама вправе решать, как себя вести. Я намерена гулять как можно больше, когда хочу и с кем хочу. алан может поступать так же, я ничуть не возражаю». Но вы должны понять, что пока не вышла замуж, я никому не позволю вмешиваться в свои дела. А теперь будьте добры, оставить меня. Я хочу переодеться. Когда грузовое суденышко вошло в генуэзский порт, Альдо и Рокко замерли в восхищении перед открывшимся их взору пейзажем. Мимо медленно скользил по воде огромный корабль, и молодые люди успели прочитать название «Герцог кланкастерский Таможенники, равно как и полицейские, не проявили излишнего рвения, и через несколько минут по прибытии Альдо и его дядя распрощались с капитаном. Тот пожелал им удачи. Неаполитанцам заказали комнату в Альберто Бьянко на Солиту Дель Фрионе. Обоим не терпелось, поскорее избавиться от бриллиантов и получить взамен перламутровые чётки. Эти чётки они должны привести в Неаполь в знак того, что удачно выполнили поручение. Таким образом, чётки стоили для Гарафани миллион лир. От капитана они узнали, что в 11 часов вечера на площади Нинобиксио какие-то незнакомцы обменяют им бриллианты на чётки. Но после ужина, когда Альду и робко возвращали дежурному ключ от комнаты и их предупредили, что хотя свидание состоится в условленное время, место встречи изменилось, им следует явиться в билетто Динегро к воротам, выходящим на площадь Курветтова. Выйдя из ресторана, дядя и племянник закурили и неторопливо двинулись к месту встречи. Ночь еще не спустилась на город, вечер выдался ясным и теплым, и молодые люди шли прогулочным шагом, чувствуя себя почти туристами. Так они добрались до площади Феррари, поднялись по Виарома и вышли на площадь Корветто, где Альдо залюбовался воинственным видом Виктора Эммануила Второго. В одиннадцать часов они расстались с спокойным королем и вошли в сад Вилетто де Негро. Возле музея археологии неаполитанцы увидели, как из тени деревьев вынырнули два силуэта и двинулись навстречу. Когда незнакомцы подошли поближе, Альдо и роко заметили, что их лица практически не видны за низко опущенными полями шляп и высоко замотанными, несмотря на теплый вечер, темными шарфами. Оба зачем-то хотели сохранить инкогнито, и Альдо почувствовал легкое беспокойство, хотя и не признался в этом дяде. Приблизившись к неаполитанцам, один из мужчин невнятно проворчал «Добрый вечер!» Альдо сразу понял, что этот тип нарочно говорит измененным голосом, и его охватила уже смутная тревога, Молодой человек инстинктивно подался назад. «Добрый вечер!» — услышал он ответ робко «Вы любите пиццу?» Альдо затаил дыхание, но незнакомец спокойно подал условленную реплику. «Только ту, что подают у Мафальдо на Капо-Демонте». Рокко со вздохом облегчения протянул ему пояс, в котором были спрятаны бриллианты. В ресторане он незаметно снял его и положил в карман. Генуэзец взял пояс и поблагодарил. Он, видимо, несколько утратил бдительность, и Альдо заметил, как на секунду в просвете между шляпой и шарфом показалась его щека, изуродованная глубоким шрамом. — Счастливого возвращения и поклонитесь от нас, Санта-Лючи! — произнес Меченый, хмыкнув. Незнакомцы уже удалялись, когда Рокко бросился следом. — Э, послушайте, ребята, вы кое-что забыли. Мы ведь должны привезти обратно одну вещь. Альдо не сумел бы объяснить, почему не пошел за дядей. Застыв на месте в неимоверном нервном напряжении, он ждал сам не зная чего. Один из незнакомцев опять презрительно хмыкнул. «Нет, чтобы убраться по добру, по здорову. Зря нарываешься, парень, себе же на беду». Изумленный такой наглостью, Рокко возмутился. «Это еще что за манеры? За кого вы, генуэз, себя принимаете?» Альдо хотел крикнуть и позвать дядю обратно. Он чувствовал, что дело приняло скверный оборот, хотя и не понимал, почему, но так и не успел вмешаться. Более высокий из незнакомцев злобно прошипел. «Сейчас ты получишь свое, жалкий придурок!» И молниеносным движением всадил нож в грудь Рокко. Удар попал прямо в сердце, и Рокко упал ничком. Альдо, как громом пораженный, не мог поверить своим глазам. Ему казалось невероятным, что Рокко... Действительно убили, но когда убийцы бросились к нему, инстинкт самосохранения одержал верх. Ноги сами понесли его прочь, и каким-то кошачьим прыжком Гарафани вывернулся. Из рук уже было готовых его схватить преследователей, но те не отступились и бросились за ним. Молодой человек уже думал, что оторвется от них, но, выбегая на площадь Корветта, споткнулся, упал и не успел подняться, как на него набросились убийцы Рокко. Первого удара ему удалось избежать, нож лишь поцарапал руку, но второй убийца тут же нанес новый. Подвижный и гибкий, Альдо и на этот раз избежал смерти. Лезвие скользнуло по ребрам, но вывернуться было невозможно. Он понял, что пропал и сейчас умрет, как Рокко. Рестуны и мисс Фарингтон остановились в гостинице Генуя на площади Феррари. Миссис Рестун, все еще дувшаяся на Одри, сослалась на тяготы путешествия и ушла в свою комнату сразу после ужина. Зато алан стремившийся вновь завоевать расположение невесты, предложил ей прогуляться при свете луны. Этот студель романтичный. вскоре неожиданный порыв так позабавил одри что она согласилась ретен повел ее вдоль виарома добравшись до площади курветто молодые люди в немом восторге созерцали волшебную картину ночного города алан нежно взял девушку за руку взволнованная свежестью воздуха и радуясь что наконец оказалась в италии Одри уже собиралась склонить голову на плечо своего спутника, как вдруг они увидели человека-бегущего из Вилетты Динегро и двух его преследователей. Не успели англичане прийти в себя от удивления, как бегущие оказались совсем рядом, они не заметили молодую пару, замерзшую в тени деревьев. Таким образом, алан и Одри стали невольными свидетелями, Когда неаполитанец упал на колени, Одри испуганно взвизгнула, а Рестон мужественно бросился на бандитов. Те застыли в удивлении, не зная, как поступить. Полицейский свисток, последовавший за криком Одри, убедил их, что перевес теперь не на их стороне, и оба рванули к Вилетте Динегро, где было не так сложно скрыться. Мисс Фарингтон склонилась над раненым и, не веря своим глазам, увидела молодого человека, как две капли воды, похожего на героев ее тайных грез, кавалеров эпохи Квадрачента. Итальянец был необыкновенно красив и молод. Залитая же кровью рубашка придавала ему совершенно неотразимый романтический вид. Но и склонившееся над ним лицо Одри так впечатлило Альдо, что он невольно выдохнул Мадонна и, блаженно улыбаясь, закрыл глаза. Потрясенная тем, что юноша, который, быть может, сейчас умрет, принял ее за Мадонну, Одри по-матерински погладила его залитую слезами щеку. Итальянец снова открыл глаза и с неожиданной страстью проговорил. «Я ждал вас! Я вас люблю!» Даже полагая, что это признание предназначено другой, Одри неожиданно почувствовала глубокое волнение. Появившийся на площади полицейский опустился на колени рядом с мисс Фарингтоном и при свете фонарика осмотрел раненого. «Похоже, ничего страшного. Вы его знаете?» «Нет. Мы с женихом видели, как он выбежал из сада, а следом двое каких-то людей. Они пытались убить этого юношу. И вот, когда он упал, я закричала, а алан бросился на бандитов». «Вы, несомненно, спасли ему жизнь, сеньорина». Я позвоню и вызову скорую помощь, иначе он истечет кровью. Полисмен ушел, а Одри приподняла голову молодого человека. — Вам очень плохо? — Не слишком. — Как вас зовут? — Альдо. — Альдо Гарафани, я еще не умер? — По счастью, нет. — Но тогда, значит, вы не Мадонна? «Увы, нет, однако вы прекрасны, как святая дева!» Тут Аллан, которого этот диалог на незнакомом ему языке сильно раздражал, тем более, что он легко уловил в нем нежные нотки, счел долгом вмешаться. «Что он говорит, Одри?» «Ничего, вредит немного». «Что вы не видеть Рестона?» Альдо закрыл глаза. одри я запомню на всю жизнь но разве не ваше имя он только что произнес продолжал настаивать алан мисс фарингтон вдруг охватило чувство ненависти рестон своим грубым и назойливым вмешательством разрушал очарование происходившего девушка едва не высказала жедиу все что о нем думает но тут подъехала машина скорой помощи и странное наваждение рассеялось. Санитары перенесли Альду в машину. Желая убедиться, что молодому человеку удобно, Удри снова склонилась над ним и спросила. «Все в порядке?» Он улыбнулся. «Я люблю тебя, моя Мадонна!» Девушка отпрянула, боясь, что все слышали признание альдо Но тут же... Невольно спросила полицейского, усаживавшегося рядом с раненым. «Куда вы его везете?» «В больницу Сан-Андреа, сеньорина». Когда молодые люди снова остались одни в тишине ночи, алан попытался продолжить так досадно прерванный разговор, но было слишком поздно. Одри слышала теперь лишь нежный голос красивого молодого итальянца, который сравнивал ее с Мадонной и шептал о любви. Аллану действовала на нервы, что спутница его не слушает, и когда в очередной раз она не ответила на его вопрос, Рестон сухо осведомился. «Но в конце-то концов, Одри, в каких облаках вы витаете?» «Что?» «С тех пор, как мы спасли этого молодого бандита», Вы, по-моему, сама не своя. С какой стати вы называете этого юношу бандитом? Как? Вы еще его защищаете? Мне незачем его защищать. Просто я считаю несправедливым и неуместным оскорблять незнакомого человека. Согласитесь, что у нас, тех, кто дерется на улице на ножах, во-первых, он не трался. На него напали... И потом, мы ведь не в Англии. К сожалению, я начинаю это замечать. Одри улыбнулась от жалости. Бедняга алан что он может заметить? И где ему понять итальянскую феерию? Вполне возможно, что этот Альдо стал жертвой ревнивого мужа или какого-то тайного заговора. Подруги из Сомервель-колледжа ни за что бы не узнали свою уравновешенную однокашницу в этой новой одри Вдруг отдавшиеся воображению и мечтам, где любовь и смерть, рука об руку повели ее по волшебным дорогам старины, и молодая англичанка неожиданно превратилась в одну из тех красавиц квадрачента, ради чьих прекрасных глаз... Кавалеры с такой легкостью выхватывали кинжалы. Отчаявшись вывести Одри из молчаливого оцепенения, Рестон не стал настаивать, и они вернулись в гостиницу, не обменявшись больше ни словом. Раны Альдо не вызвали опасений у дежурного врача больницы сант андрея «Откуда ты родом?» «Из Неаполя». «Ну что ж, при желании ты очень скоро туда вернешься». В общей палате, куда его перенесли, Альдо стал вспоминать все, что произошло в этот вечер. Представив себе несчастного Рокко, он не мог сдержать слез. «Бедный дядя, бедная Джельсамина, а что скажет отец? В чем же они промахнулись?» Как и было приказано, Альдо и Рокко пришли на свидание в указанное время и отдали бриллианты, услышав пароль. Так в чем дело? Может, сеньори решили избавиться от нежелательных свидетелей, как только те выполнят поручение? Но подобное коварство никак не укладывалось в голове. И вдруг Альдо вспомнил, что один из нападавших, замахиваясь ножом, выкрикнул «Чисто неаполитанское ругательство!» А что, если кто-то из сограждан, проведав о готовящейся операции, решил подстроить ловушку и ограбить их? Бандиты наверняка рассчитывали обойтись без кровопролития, ведь они не знали, что в обмен на бриллианты должны передать четки, И если бы рокку не стал настаивать, а теперь Рокко мертв. И к тому же Гарафани не получат обещанного миллиона. Пожилая сиделка принесла Альдо попить, и, заметив, что он плачет, ласково провела рукой по его кудрям и пожелала спокойной ночи. Прикосновение женской руки воскресило в памяти Альдо воспоминание о бодре. «Увидятся ли они когда-нибудь?» И в странной тишине огромного дортуара, где слышали лишь хриплое дыхание, глухие стоны и невнятное бормотание, Альдо погрузился в мечты о молодой англичанке. Вернувшись в свою комнату, Одри переоделась и машинально вымыла руки. «Какое у него красивое имя!» «Альдо!» Причесываясь, девушка словно бы видела в зеркале смутное отражение раненого и слышала его шепот «Я люблю тебя!» «О, Господи! Что это со мной? Уж не сошла ли я с ума?» Одри сама себя не узнавала, и эта внезапная утрата самоконтроля немного напугала ее. Восстанавливая душевное равновесие, мисс Фарингтон с легкой душой отнесла столь неожиданную экзальтацию насчет усталости от чрезмерно напряженного учебного года и на том успокоилась. Завтра утром она постарается вести себя полюбезнее с саланом и, возможно, попросит отвести ее завтракать на Портофино. Рестон наверняка будет просто счастлив. Одри признала, что вела себя с женихом не слишком ласково. Впрочем, это не вызвало у нее особых угрызений совести. Однако теперь все изменится. И то, что какой-то бандит... Аллан, конечно, прав. Этот парень наверняка какой-нибудь проходимец. Так глупо сравнил ее с Мадонной. Вовсе не повод сходить с ума. Одри скользнула под одеяло, выключила свет. И заставила себя думать о будущем муже, о семейном гнездышке, которое она совьет, о мебели, которую выберет. И все же, несмотря на искренние усилия, мисс Фарингтон никак не удавалось вытеснить из памяти давно и прочно обосновавшийся там образ некоего флорентийца, похожего на Альдо, словно тот ему родной брат. На следующее, после той памятной ночи утра, алан Рестон немало удивился, встретившись за завтраком с очень доброжелательно настроенной Одри, но почел за благо не упоминать о недавних событиях и был глубоко тронут, когда девушка спросила, удалось ли миссис Рестон освободиться от дорожной усталости. алан поначалу сказал невесте, что вообще-то он должен встретиться с итальянским коллегой на Веопорту супрана но, подумав немного, предложил перенести деловое свидание и провести время с ней. Одри отказалась и, совершенно забыв о недавнем своем намерении позавтракать на Порту Фино, заявила, что отправится в картинную галерею дворца Бьянку. Молодые люди договорились увидеться в одиннадцать часов на площади Феррари и расстались весьма довольные друг другом. Во дворце Бьянко Одри задумчиво бродила по галерее, пока неожиданно ее взгляд не упал на портрет флорентийского дворянина Кисти Понтурмо. Девушка замерла. «Вся комедия!» которую она принуждала себя играть со вчерашней ночи, оказалась бессмысленной, раз сама судьба позаботилась показать мисс Фарингтон лицо, о котором ей так хотелось забыть. Можно подумать, тормо писал этот портрет с Альдо. Одри сразу узнала этот мягкий лучистый взгляд, красивый рисунок губ. Тонкие черты лица в ореоле густых черных кудрей. Мисс Фарингтон села на скамью напротив портрета флорентийца, который, казалось, взирал на нее с иронией. «А если они еще раз встретятся», — подумала она, — «интересно, узнает ли он ее, сравнит ли снова с Мадонной? Скажет ли, я люблю тебя». тем чарующим голосом, чьи нежные интонации так взбудоражили нервы молодой англичанки. Где было противостоять романтической и неопытной соммервильской затворнице чарам опытного лавеласа и красавца? Одри, в общем-то, отдавала себе отчет в собственной слабости и потому искала предлог – который бы в той или иной мере скрыл от неё самое истинное положение вещей. Но и в такси, увозившем её к больнице Санта-Андреа, девушка всё ещё не могла найти удачное объяснение. После врачей, успокоивших Альдо насчёт его состояния, явилась полиция. Инспектор сел у изголовья раненого, вежливо осведомился о его здоровье, уточнил некоторые данные и лишь после этого попросил подробно рассказать о вчерашнем и сообщить, нет ли у него каких-то подозрений насчет возможных причин нападения. Альду сказал, что ничего не знает. «Где вы встретили этих двоих?» «В Вилетто Динегро у археологического музея». «Мы нашли там тело некоего Эспозито, Рокко Эспозито. Вы были вместе?» «Это мой дядя», — срывающимся голосом проговорил Альдо. «Как же получилось, что его убили, а вам удалось сбежать?» Альдо обрисовал сцену. упомянув о смутном предчувствии, заставившем его держаться чуть поодаль. — Вы оба приехали в Генуи вчера вечером? — Да. — И зачем же? — Работать. В подтверждение своих слов Альдо показал письмо от генуэзского предпринимателя. — И вы намерены оставаться здесь? — Нет. Теперь, когда Рокко убит, лучше вернуться в Неаполь. Инспектор встал. Разумное решение, потому что, откровенно говоря, что-то в этой истории мне не особенно нравится. У вашего дяди не взяли даже кошелек. Странно, правда? Вам крупно повезло, приятель, что на вас нет досье в полиции. До свидания. Это посещение встревожило Альдо. Настоящие дикари эти генуэзцы, как, впрочем, и все северяне. Молодому человеку не терпелось оказаться на Викола Сан-Маттео среди своих. Полицейский, кажется, чертовский хитер. И если служащий альберт убьянко расскажет о звонке, изменившем место встречи, то страж порядка непременно явится сюда, и тогда уж Альдо точно придется рассказать всю историю. При мысли об этом Гарафани прошиб холодный пот. Ему стало страшно. Одри впервые в жизни входила в больничную палату, предназначенную для мужчин. Все ее британское целомудрие было возмущено, и девушка шла за медсестрой, потупив глаза, дабы не увидеть какого-нибудь зрелища, способного оскорбить ее чувство пристойности. Неожиданно мисс Фарингтон пришло в голову, что Альдо как раз может быть занят сейчас одной из этих прискорбных, но неизбежных надобностей. Девушка едва не убежала. — Вот ваша раненая синьорина. Альдо лежал с закрытыми глазами. — Он... он не умер? — испуганно прошептала Одри. Медсестра с улыбкой похлопала ее по руке. «Да нет же, нет, спит, как младенец Иисус. Садитесь рядышком. Когда ваш милый откроет глаза и увидит свою подружку, это вылечит его лучше всяких лекарств». Оскорбленная такой фамильярностью, Одри хотела возразить ей, но сиделка уже отправилась по своим делам. и «Его подружка!» «Да как она смеет так говорить, эта тетка?» «Только итальянцам могут взбрести в голову подобные мысли. Вечно они бредят любовью. Пожалуй, лучше уж уйти поскорей, пока Альдо не проснулся». «Я знал, что вы придете». Девушка подскочила от неожиданности, Итальянец смотрел на нее своим бархатным взглядом в совершенно неприкрытым неприличным обожанием, и прежде чем Модри успела отстраниться, он взял ее за руку. «Этой ночью я так молил Бога позволить мне снова вас увидеть!» Стараясь скрыть смущение, Одрия нервно рассмеялась. «Что ж, надо признаться, вы в хороших отношениях с небом, раз я здесь». «Добрый Господь знает, что я люблю вас, и умер бы, если бы вы не пришли». Неаполитанцы лгут с такой естественностью, что убеждают не только других, но и сами ухитряются уверовать в собственные россказни и в конце концов начинают воспринимать их как истину». Мисс Фарингтон не знала, что возразить на такое. «Не говорите глупостей, или я тут же уйду». «Я держу вас за руку и знаю, вы красивее всех, и я никогда не смогу полюбить другую». В Оксфорде никто не позволил бы себе такой наглости. Мисс Фарингтон просто не понимала, что ее тут удерживает. Надо немедленно подняться и уйти. Но она осталась и покраснела до корней волос, когда Альдо поцеловал ей руку и приложил к своей щеке. — У вас все еще жар, — пробормотала она. — Это из-за вас. Можно представить себе самочувствие мисс Фарингтон, если этот разговор внимательно слушали соседи молодого человека по палате. не только не пропускавшие ни единого звука, но еще и комментировавшие его. Вне себя от стыда и досады Одри вскочила. «Раз вы не желаете вести себя разумно, я ухожу». И тут же у нее за спиной послышался чей-то голос. «Это было бы очень дурным поступком, синьорина. Мальчик любит вас!» Одри ошарашенно обернулась, и увидела улыбающегося мужчину лет сорока. Настоящая любовь, такая редкость, сеньорина, и раз уж повезло ее встретить, то опускать никак нельзя. Потом вмешался сосед слева, а за ним еще двое больных, лежавших напротив альдо. Англичанка почувствовала, Еще секунда, и мозг откажется ей повиноваться. Ощущение было такое же, как если бы посреди Трафальгарской площади с ней вздумали флиртовать солдаты Королевской и Шотландской гвардии. Не решаясь далее выслушивать упреки незнакомых людей в надежде избавиться от невыносимого их любопытства, Одри снова села. Ответом были заговорщические подмигивания и дружелюбный смех. Лицо мисс Фарингтон горело от стыда. Девушка не знала, куда деваться. Альдо не замедлил тут же этим воспользоваться. «Вы англичанка, любовь моя?» — быстро спросил он. Растерянная и оробевшая Одри просто не знала, как себя повести. Такая простота нравов... Ей встретилась впервые. Сквозь глухой стук сердца и гул в ушах до девушки долетали замечания соседей Альдо. Один из них заявил, что уж если англичанка полюбит, то это серьезно, на нее вполне можно положиться. В подтверждение каждый счел своим долгом воспеть достоинство Одри, громко распространяясь о ее очаровании Грации, изяществе. Все это казалось девушке кошмарным сном. Чтобы избавиться от смущения, следовало бы, наверное, упасть в обморок. Но это было бы не в ее стиле. Пришлось выслушивать все эти консоны. Один расхваливал цвет глаз, другой — пышность волос, третьего увлекла линия носа, четвертый осмелился заговорить даже о груди — но когда кто то решился описать неотразимость ее бедер одри перехватила инициативу да я англичанка быстро заговорила она обращаясь к альдо и приехала в этот город всего на несколько дней живу в гостинице генуя я я путешествую по италии и уже приезжала в эту страну несколько раз вы были в неаполе нет «Вам надо туда поехать». «Почему?» «Потому что я живу в Неаполе. И потому что я там буду вас ждать». «Неаполитанец! Этого следовало ожидать. Хватит, пора кончать». «Послушайте меня, Альдо, получилось недоразумение. Я просто пришла справиться о вашем здоровье, вот и все. Остальное – плод вашего воображения». К тому же я обручена. Но вы должны сказать, что больше его не любите. С чего вы это взяли? Вы ведь не можете любить одновременно двух мужчин, дорогая. И раз вы любите меня... Одри больше не могла этого выдержать. Она попыталась встать, решив покончить с этой гротескной сценой. Но Альдо все еще держал ее за руку. «Отпустите, мне пора идти». Вы вернётесь? Да, поклянитесь, клянусь. Поцелуйте меня на прощание. Что? Поцелуйте меня. В разговор снова вмешался сосед справа. Вы не можете отказать ему в поцелуе сеньорина. Мальчик так вас любит. В надежде вновь обрести свободу, Одри склонилась на Дальду и хотела коснуться губами лба, но молодой человек обхватил ее голову и впился в губы долгим поцелуем. Несмотря на растерянность, удивление, гнев и унижение, мисс Фарингтон все же уловила единодушное одобрительное бормотание, разнесшееся по палате. Выйдя из больницы Санта-Андреа на Виа-Алессандра Вальда, Одри все еще не могла понять, бодрствует она или грезит. Возможно ли, чтобы она, мисс Одри Фарингтон, бакалавр искусств, лучшая ученица Соммервель-колледжа, вела себя столь недостойным образом, Удивление и стыд не давали ей покоя, просто Италия свела Одри ума, вот и все. К счастью, Альдо возвращается в Неаполь, и она больше никогда о нем не услышит. Ах, насколько же оказывается милее сдержанный алан и миссис Рестон была совершенно права, когда говорила, что жители континента начисто лишены морали. Одри решила извиниться перед Эйлин за сцену, происшедшую на герцоге Ланкастерском, и больше не ходить по музеям, дабы снова не угодить в ловушку, подобную той, что преподнес ей случай во дворце Бьянко. У девушки не хватило мужества ехать на площадь Феррари, где, наверное, уже давно дожидается алан и она вернулась в гостиницу, мечтая поскорее нырнуть в ванну и смыть следы всех этих масляных взглядов, одно воспоминание о которых вызывало дрожь омерзения. Удивленная и очарованная неожиданным смирением Одри, миссис Рестон с радостью приняла извинения. Алла это тоже утешила, и он забыл о долгой и напрасной прогулке по площади Феррари. Все решили отправиться пить чай на Портуфино и отпраздновать таким образом примирение. Все следующее утро Альдо напрасно прождал прихода Одри. Он искренне увлекся девушкой, поэтому горе его было так велико, что он не смог даже скрыть разочарование от соседей по палате. Все преисполнились сочувствия и постарались утешить молодого человека. Только один счел своим долгом заметить, что от этих иностранок всего можно ожидать. Но его лишь обругали и заставили умолкнуть, ибо, по общему мнению, сердечная склонность у Одри была столь очевидна, что молодому человеку никак не следует опасаться жестокой и вероломной измены. Однако, когда и к полудню Одри не появилась, даже самые убежденные дрогнули. А вечером сиделка привела нового посетителя, Дино Гарафани. Альдо так удивился, что лишь пробормотал. «Ты! Кому-то надо было тебя вызволить. Я разговаривал с врачом. Завтра утром уезжаем. Согласен?» Альдо не решился спорить. А дядюшка опустился на стул, где накануне сидела Одри. Раны болят? Уже почти нет. Вот видишь, малыш, вы хотели поиграть в гангстеров, а что выиграли? Дома знают пророка? Да, полиция нас известила. И что они делают? Кричат и плачут. «Твой отец, естественно, кричит, что наложит на себя руки. Джельсамина тоже. А твоя мать замешивает пиццу на слезах. Короче, ты же сам их знаешь. В конце концов, все успокоятся». «Не будь Альдо уверен в дядиной привязанности к родне, он обвинил бы его в равнодушии». «Бедняга Рокко!» — рыбак пожал плечами – «Да, бедняга Рокко, славный был малый. Немножко пустоцвет, конечно, но не хуже прочих в его компании». Дину наклонился к племяннику и шепнул на ухо. «А как бриллианты?» «Их украли!» Дину тихонько присвистнул. «Кажется, наши неприятности только начинаются». «Почему?» «Сдается мне, что те, кто доверил вам на пятьдесят миллионов бриллиантов, не оставят дело без последствий только потому, что рокка погиб. Хорошенькую историю втравил на твой отец. Тело рокка сегодня привезут в Неаполь и набальзамируют, чтобы похоронить позже. У Одри было прекрасное настроение». С тех пор, как позавчера она примирилась с Рестонами, все пошло на лад. Девушка больше не думала о бальдо а если вдруг и мелькало воспоминание о нем, Одри энергично гнала его прочь. Теперь она снова чувствовала себя мисс Одри Фарингтон, бакалавром искусств. Когда в дверь тихонько постучали, девушка раздумывала, какое ей выбрать платье. Посыльный передал письмо, которое какая-то женщина оставила в приемной гостинице. Хотя на конверте стояла только мисс Одри, дирекция решила, что письмо предназначено именно мисс Фарингтон, поскольку в гостинице больше не было клиенток с таким именем и никто другой не соответствовал описанию данному женщиной. После ухода посыльного... Одри долго вертела в руках письмо. Она, разумеется, сразу поняла, кто его написал, и считала самым разумным решением порвать или сжечь бумажку, не читая. Но искушение было так велико, а мисс Фарингтон еще не настолько освободилась от наваждения, как ей хотелось думать, поэтому она не удержалась и вскрыла конверт. дорогая одри «Приехал мой дядя Дино и увозит меня в Неаполь. Я бы остался в Гену и повидать вас, но честь требует отомщения за убийство дяди робко Я расскажу всем дома, что вы спасли мне жизнь, и они вас полюбят, как и я, навсегда. Когда приедете в Неаполь, сразу идите в кафе «Итало Саккете» на Вику де Лотофа и скажите, чтобы послали за мной». Жду вас с бесконечной нежностью. До скорой встречи, Альдо. Так этот самоуверенный тип воображает, будто достаточно поманить ее, и она тут же помчится в Неаполь. Честное слово, эти итальянцы просто невозможны. Что ж, уехал с скатертью дорога. Теперь мисс Фарингтон больше не услышит о нахальном неаполитанце Ведь она и не подумает ехать в Неаполь. Одри выбрала платье, которое наверняка понравится алану но рвать записку Альду не стала. Позабыла.